Между тем, тот, кому задали вопрос, собрался с мыслями и ответил, даже слегка улыбаясь. Месяц назад я собрал кое-какие свидетельства в свою пользу и теперь жду решения. А вы, как видно, не жалеете усилий, сказал Ка. О да, сказал тот, ведь это мое дело. Не каждый думает, как вы, сказал Ка. Я, например, тоже обвиняемый, но клянусь спасением души, никаких свидетельств. Я не собираю и вообще ничего такого не предпринимаю. «Неужели вы считаете это необходимым?» «Точно я ничего не знаю», — ответил тот, уже окончательно растерявшись. Он явно решил, что К над ним подшучивает, и ему должно быть. Больше всего хотелось дословно повторить то, что он уже сказал. Но, встретив нетерпеливый взгляд, К, он только проговорил, что касается меня, то я подал справки». «Кажется, вы не верите, что я...» — тоже обвиняемый спросил Ка. «Что вы, конечно, верю!» — сказал тот и отступил в сторону. Но в его ответе прозвучала не вера, а только страх. «Значит, вы мне не верите!» — повторил Ка и, бессознательно задетый униженным видом этого человека, взял его за рукав, словно хотел заставить его поверить. Он совершенно не собирался сделать ему больно, да и дотронулся до него еле-еле, но тот вдруг закричал, словно Ка схватил его за рукав не двумя пальцами, а раскаленными щипцами. Этот нелепый крик окончательно вывел Ка из себя, раз ему не верит, что он тоже обвиняемый, тем лучше. А вдруг его принимают за судью? И уже крепко, силой схватив того за плечо, он толкнул его на скамейку и пошел дальше. — Все эти обвиняемые такие чувствительные, — сказал служитель. За их спиной почти все ожидающие собрались вокруг того человека. Кричать он перестал, и теперь все его, очевидно, расспрашивали подробно, что произошло. Навстречу к шел стражник. Его можно было отличить главным образом по сабле, у которой ножны, судя по цвету, были сделаны из алюминия. Ка удивился этому и даже потрогал ножно рукой. Стражник, как видно, был привлечен шумом и спросил, что тут произошло. Служитель попытался как-то успокоить его, но он заявил, что должен сам все проверить, отдал честь и пошел дальше какими-то торопливыми, семенящими шажками. По-видимому, он страдал подагрой.